а затем массовая эвакуация. Положим, мы отыщем приемлемое решение проблемы, но на проверке и исследования уйдет несколько лет. Хотя, более вероятно, с учетом специфики населения эвакуируют лишь тех, у кого нет пожизненных сроков. Правительства умеют считать деньги, и частенько именно смета расходов влияет на принятие тех или иных решений. Даже если они попахивают бесчеловечностью.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 Как говорят девчонки, розовый. Сообщение медика шанса об имеющихся у меня локусах Лейса не было тайной или новостью. Свои биообразцы я давно изучила, еще на стадии создания тени, нанотона. И все особенности их шансов и их пресловутой связи тоже. Хотя грешна, скорее с технической точки зрения, а вот психологический фактор привыкания упустила.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 Именно мечты Олеси были отдушенной, когда в семье царила депрессия. Каждого знакомого мальчика, а потом парня, я сравнивала с ним, моим беловолосым хшанцем. Тайком просматривала записи наших посиделок дома или в саду у хишаров, те редкие видео, что остались в сетевых хранилищах, а не погибли на Харе, и грезила им.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 А вдруг я ошибаюсь, и ничего хорошего меня больше не ждет? Снова оттолкнут, раскроюсь, вновь поверю, что между нами все возможно касаться, обнимать любимого мужчину, целовать его губы, ощущать их вкус и мягкость, воплотить свои мечты. Тишину каюты разрезал нервный смех. Я рассмеялась над собственной глупостью и наивностью. Над нами нависла смертельная угроза.